Через некоторое время в течение коего узница снова успела замерзнуть, входная дверь распахнулась, но на этот раз со стуком о стену и громким возгласом. «Скорую помощь вызывали?» Сидорова оторопела. «Какая неотложка! Неужели тут есть еще кто-то, кроме нее?» Она представила, что чей-то бездыханный труп лежит на холодном мраморе прямо за дверью ее убежища и с трудом удержала рвущийся из горла крик, но слабый писк все же успел с губ сорваться. «И кто тут пищит?» Гулкий стук каблуков затих напротив кабинки, и та, что назвалась врачом, с силой дернула ручку письменного пристанища, произнеся мелодичным голосом. «Наташа?» Биологичка громко выдохнула. «Вот она, подмога». Перегородка снова дернулась под настойчивым напором извне. «Ты открывать собираешься? Или мне платье через верх перекидывать?» Учительница, злясь на голосовые связки, каждый раз подводящие в самый ответственный момент, Выставляя ее испуганной идиоткой, снова прошипела мышиным басом. «Ой, сейчас!» И, повернув защелку, распахнула дверь. Наталья отдала бы многое, чтобы выглядеть так, как воздушное создание неземной красоты, ожидавшее ее с пакетом в руке снаружи. Худенькая, беззащитно хрупкая, но не тощая, с длинной шеей, точенную форму которой подчеркивали поднятые вверх блестящие черные локоны, сцепленные заколкой и падающие фонтаном. Немного оттопыренные маленькие ушки, как у эльфа, не вызывали смех, а умиляли. Пухлые, сочные губы, аккуратный носик, чуть вытянутый овал лица, плавный изгиб плеч, тонкая талия, длинные ноги. Моментально пришли в голову слова колумбийца Габриэля Гарсия Маркеса. «Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда рядом с тобой». Девушка, рядом с которой любой мужчина должен был чувствовать себя всесильным рыцарем, стремящимся защитить редкий цветок от жизненных невзгод. Такое впечатление складывалось, пока Сидорова не заглянула в глаза пришедшей на помощь сестре директора школы. Большие, с легким прищуром, ярко-зеленые омуты своей нравной, уверенной в себе, готовой к прыжку пантеры. Секс. Илона с недоумением приподняла плавно изогнутую бровь. Совсем как у льва. «Я не поняла, при чем тут секс, как у львов». «Ничего, что я на «ты».» Учительница, отвечающая, кроме прочего, за моральное воспитание в веренных школе детей, прикрыла рот ладонью и вскинула взгляд вверх. Если кто-то там решил выставить ее сегодня полной дурой, то не мог бы он делать это другим образом, без ее личной помощи. Мучил вопрос. Она впервые думала вслух или до сих пор не замечала этого? «Конечно, на «ты». И не обращай внимания на мои слова, это последствия клаустрофобии, терпеть не могу маленькие замкнутые пространства, тем более находиться в них долго и в подобном виде». Иванова обвела взглядом фигурку новой подруги или игрушки на одну ночь брата и отметила про себя, что далеко не худший вариант подобрал любитель красивого женского тела. Но... «А что с твоей кожей?» «Я замерзла». «Глядя на щеки, не подумаешь?» «Это мне было жарко». «Так ты замерзла или зажарилась?» «И то, и другое». Илона удивилась полному разбросу чувств и мыслей темной шатенки и с усмешкой произнесла. «Понятно. Хотя понять что-либо из списка и бормотания длинноножки было сложно. Она потянула за край разорванного платья. Наташа намертво вцепилась в кусок синей, ставшей совершенно бесполезной ткани. Иванова недовольно фыркнула. «Давай сразу определимся». «Я тут не для того, чтобы выслушивать твои бредовые объяснения о сексе, температуре и влажности туалетной комнаты. Я здесь за тем, чтобы переодеть тебя в отличное, заметь, новое платье от Диор и оттянуть внимание всех на себя, а для этого нам нужно как можно быстрее появиться в зале». Биологичка согласно кивнула, но рук не разжала. Илона, не скрывая раздражения, продолжила. «Что из моих слов ты не поняла?» Наташа даже не моргнула, ее нисколько не испугал тон брюнетки и совершенно спокойно ответила «Все поняла, но переодеться в состоянии сама, без посторонней помощи». Она протянула руку к пакету и, забрав его, снова прикрыла, а для верности защелкнула на замок дверь. Илона улыбнулась. Девушка оказалась не такой беспомощной, как показалось вначале. «Если у нее к тому же есть мозги, то, может, и не станет разовым вариантом для льва». Младшая из сестер Ивановых пожалела, что не поинтересовалась у брата, кем работает его новая пассия и где они встретились. Один плюсик в пользу корегласки она вызвала у нее интерес, что случалось крайне редко. Илона даже не помнила лиц бесконечной череды подружек Льва, разве что Жанна ржавым гвоздем засела в памяти благодаря тому, что являлась давней подругой зануды Ольги. Снять рваное и надеть новое платье не заняло много времени. Сидорова кинула испорченную вещь в пакет Подумав, что не стоит оставлять столь яркую тряпку в мусорном ведерке, мало ли у кого какие привычки. Она погладила руками бедра, ощущая под пальцами гладкий атлас обновки, и вышла на суд сестры льва. Платье идеально село на тело длинноногой учительницы. Играющая разными оттенками в ярком свете ткань, плотно обтягивала стройную фигурку, подчеркивая достоинство девушки. Грудь свободно вздымалась, уместившись в плотном корсете, сшитого словно по меркам Натальи наряда. Илона не могла не отметить, что на спутнице брата, чуть великоватое хозяйки платья, сидит великолепно и не удержалась от похвалы. «Отлично! Если немного поработать над твоей прической, сделать правильный макияж и надеть подходящие туфли...» Она секунду помолчала, прежде чем задумчиво добавить. «Пожалуй, похотливый кролик Лев мог бы обрести в твоем лице отличную пару». Наташа польстила похвала, но сравнение директора школы с кроликом... Перед глазами учительницы мгновенно возникла хитрая морда пусика, а в голове впервые появился крамольный для любого биолога вопрос, уж не обладает ли серая скотина даром провидения, и не от того ли он подмигивал, что знал о свидании с собратом по похотливому духу. Придаваться раздумьям времени не было. Илона указала взглядом на пакет с фирменным логотипом в руках Сидоровой. Что в нем? Порванное платье. Зачем оно? Выбрось! А если кто-нибудь найдет и поймет позорную причину моего столь долгого отсутствия, это улика, спрятать ее нужно в надежном месте. Иванова с одобрением кивнула. А ты соображаешь? Любишь детективы? Наталья согласно кивнула в ответ. Сестра Льва мысленно отметила еще один плюсик в пользу брюнетки. Выбрось вместе с пакетом в окно. Оно выходит на задний дворик. Там-то точно никого не заинтересует. Проделав нехитрую операцию по избавлению от улик, Девушки вышли в коридор, договорившись, что Илона пойдет первой. Зеленоглазая красавица закрыла дверь туалета и сказав, «Детка, смотри, как нужно это делать!» С грацией кошки направилась в зал. Биологичка наблюдала, как удивительно стройная фигурка в платье ядовито-лимонного цвета мгновенно привлекла внимание всех посетителей ресторана. Иванова-младшая, плавно покачивая бедрами, направилась в дальний угол зала, откуда за ней пристально наблюдали три пары глаз. Зеленые, как и ее, с доброй усмешкой. Ярко-синие, с чувственным восхищением, полные зависти и презрения, холодные серые. Илона кивала знакомым, посылая на ходу приветственные улыбки. Она провела кончиками пальцев по спинке стула красивого брюнета, сидевшего напротив девушки с красными волосами. Тот, словно кролик во власти удава, не мог оторвать взгляд влажных восточных глаз от прекрасного создания и получил под столом удар в лодыжку тонкой шпилькой подруги Жанны. Лев поднялся из-за стола, чтобы помочь сестре сесть, повернулся лицом к двери и с трудом сдержал смех. Сидорова, в попытке повторить ногами воздушные па и лоны, тут же споткнулась, едва не завалившись на толстого мужчину за первым столиком, но чудом сумела восстановить равновесие. Наташа вздохнула, подумав, что если и сможет пройтись как кошка, то только с подвернутой лапкой. Она постаралась незаметно прошмыгнуть за столик кролика, на объятия которого так надеялась в начале вечера.